Глава четвертая. столица империи где-то внутри городской черты. цесаревна ольга всегда мало интересовалась мужским полом. в какой-то момент она даже задумалась, возможно ее тянет к девушкам. но посмотрев пару секунд на привлекательных служанок, она поняла, что и это ей не интересно. с детства ее гораздо больше интересовало оружие и тренировки. А ещё у неё были отличные преподаватели. Ворваться в разлом и размотать пачку тварей, и испробовав какой-нибудь новый подарок любимого батюшки, вот это настоящая жизнь! Обухать и крутить хвостом перед противоположным полом — этого Ольга не понимала. Пока не понимала. Конечно, немаловажный факт ещё был в том, что в Империи, да и среди гостей Империи, существовало довольно много хороших бойцов. Вот только они рядом не стояли с её учителями-телохранителями, Аресом и Гермесом. Эти двое тренировали её буквально с младенчества, и каких-то особых чувств она к ним не испытывала. Да к чёрту, она к ним не испытывала вообще никаких чувств. Арес и Гермес были с ней всегда. Они всегда прикроют спину, с ними интересно выпить пиво, а также они разделяют её страсть к оружию. Осторожные намёки матушки о том, что надо бы оглядеться на молодых, подрастающих аристократов, разбивались о железный аргумент. «Ольга в шутку». еще когда ей было восемь лет, сказала, что выйдет замуж за того, кто победит в ее спарринге в полную силу. Об этой шутке откуда-то узнали за пределами императорского дворца, и хотя относились к ней как к шутке, но пару-тройков претендентов было. Один ушел покалеченный, второго еле откачали лекари, и женихи внезапно поняли, что если цесаревна сказала, что контакт в полную силу, то жалеть она их не будет. С тех пор поток желающих рискнуть своим здоровьем ради детской шутки значительно поубавился. Барон Александр Галактионов был первым мужчиной за многие годы, который заинтересовал Ольгу. Как боец, конечно же. Она видела, что он творил в разломе в Африке, а потом до неё дошли сведения разведки о том, что он устроил здесь, в столице. Хороший боец, судя по всему, вот только сильно борзый, как для барона. Да и не только для барона. Он борзый для любого аристократического титула, и ведёт себя фактически как особо императорской крови. В принципе, у Ольги было чем себя занять, поэтому после того разговора в закусочной она почти потеряла к нему интерес, списав его успехи в Африке на случайность, но, тем не менее, собиралась следить за его дальнейшей судьбой на всякий случай. И теперь это странное происшествие в имении Косолаповых. Ольга была далека от политических событий империи, но даже она знала, что косолапы относились к категории контролируемого, но необходимого зла, что все с ними не очень чисто. Услышав, что там полегла почти половина силового крыла канцелярии, Ольга удивилась, что матушка пошла на прямое противостояние с неприятными, но тем не менее контролируемыми засранцами. Потом, из пучка сведений, она вычернила, что там отметился барон Галкионов. Примечательно, что как раз среди его гвардии потери практически отсутствовали. Это было очень странно, учитывая, что творилось под непроницаемым куполом. Но затем этот странный звонок матери. Кажется, императрица в отсутствие императора отжигала по полной. Хотя Ольга её понимала. Остатки экзекуторов, что превратились в полулегальный наёмный отряд, попили всем много крови, в том числе и сторонникам империи. В последнее время они словно растворились, не отсвечивая и не беря заказов. Но стоило императору уйти из столицы, Как всякая срань сразу полезла из всех щелей. Вот и экзекуторы нарисовались. Императрица не хотела их упустить из виду. А учитывая, что она поручила это дело ей, было видно сильнейшее раздражение императрицы. Чем же они ей так насолили? Агентура дала место сбора экзекуторов. Ольга с телохранителями как раз планировала удобное место для боя, дабы не зацепить цивильных, когда она увидела, за кем крадутся наёмные убийцы. «Серьёзно?» не выдержала цесаревна, глядя на идущего прогулочным шагом молодого человека с мечом на боку. Спортивный костюм в тройную белую полосочку был его единственной бронёй. Ах да, если бы не тактические ботинки, лёгкие, но суперпрочные, а не простые кроссовки, его вполне можно было принять за Зошника, который не любит бег, а просто прогуливается ночью. «Это же Галтёнов!» — решила она уточнить, на что сидящий за рулем гермес кивнул улыбнувшись. «Именно он...» «Что за хорень?» — скривилась Тесаревна. «Я-то думала, что императрица хочет уничтожить врагов, давних и раздражающих пенсионеров, которые всё никак не уйдут на пенсию. А тут что, оказывается, она решила защитить барона? И чтобы этого барона защитили мы?» Ермес засмеялся и пожал плечами. «Трудно понять вашу высокоблагородную матушку». «А вот и нетрудно», — гулка зарокотал с заднего сиденья РС. «Мне кажется, императрица решила решить две задачи одним махом». чтобы экзекуторы прибили наглого барона, а мы добили экзекуторов». «Для чего это им?» «Слышь, гора мяса. у тебя мозг опять отключился», весело загоготал Гермес. «Что на этот барон сможет сделать десятки экзекуторов? Как он их может ослабить?» «Я тебе сейчас скручу твою куриную шейку, и ты перестанешь бросаться оскорбительными словами в мой адрес», ласково, но абсолютно беззлобно ответил Арес. Два величайших бойца Империи от скуки вечно подкалывали друг друга. В обычное время цесаревну это не раздражало, но не в этот раз. «Так, помолчите оба. Задание прибить Галактионова от императрицы не было. Задание только на экзекуторов. Направлять десятку высококлассных убийц на одного барона...» Она задумалась и раздраженно дернула себя за косичку. «Вообще ничего не понимаю». «Так, может, грохнем экзекуторов прямо сейчас?» — пророкотал Арес. «И барон глядишь, и выживет. Или подождем, пока не его грохнут?» «Жалко мне его», — покачала головой Ольга. И, увидев удивлённые взгляды своих спутников, она тут же поправилась. «Ну, не то чтобы жалко, но бояться он интересный». «Это да», — на удивление быстро согласился АРС. Гермес же скривился. «Вы пендряжник он, вот и вся. «Прямо как и ты, правда?» — засмеялась Ольга. АРС отвесил дружелюбный подзатыльник товарищу. «О, подкололи тебя! Я смотрю, тебе раздражает, что у кого-то чьи своё больше, чем твоё собственное». Гермес потер затылок и скривился. «Не существует в этом мире ЧСВ больше моего. Нечему тут завидовать. Так что, ваше императорское высочество, вступаем в бой?» Ольга бросила свой взгляд на планшет, на котором была открыта карта. «Ещё 200 метров, за ней свечка корпорации «Триумф», и перед ней как раз пустая зона. Там и возьмём». «Конечно, барон тоже понял, что там пустая зона», — хмыкнул сбоку Гермес. «Ты о чём?» — подняла глаза Ольга. «На он как раз посредине её развернулся и пошёл на преследователям». «Ну, тупой!» — высказал своё мнение с заднего сидения Арес. «Я бы не был в этом так уверен», — сказал Гермес. «Опа, смотри!» Рывок, и первый из экзекуторов падает замертво. «А ведь он только что одним ударом убил великого магистра», — задумчиво сказал Гермес. «Ух ты! Это ж как интересно!» Цесарь отбросила планшет и наклонилась вперёд к торпеде, чтобы разглядеть всё в деталях. «Я так понял, мы не вмешиваемся?» — на всякий случай уточнил Айрес с заднего сидения, которому было не очень хорошо всё видно. — Ни в коем случае! — оживилась Ольга. — Смотри! — она ткнула в другую сторону. — С ума бы не сойти! Это же бесплодники! Один, второй? Они же вроде все сдохли! — Все, да не все! — покачал головой Гермес. — А вечер-то перестаёт быть томным. Места во внедорожнике было достаточно, чтобы все мы поместились. Я уселся рядом с Аресом Больши Призрак уселись на третьем ряде сидений. Около их ног лежал бесчувственный ментат. Цесаревна засыпала меня вопросами. «Галактионов, ты же приручитель. Почему ты не привёл с собой тварей? Я знаю, они у тебя есть. А какую ты технику использовал для пробития счета у первого физика? Как так получилось с первого раза? А что это было в конце? Какой стиль это ты изучал? Нет, я понимаю, что их несколько, но расскажи основные. А кто был учителем? Он был точно не из империи, я местных всех знаю. И не из Японии, я там тоже всех знаю. Блин... Из Северного Королевства я тоже всех знаю. Галактионов, ты где обучался?» Этот поток вопросов посыпался на меня, как пулемётная очередь, вызывая лишь улыбку и лёгкое раздражение. Бой был сложный, я выложился серьёзно. Мне бы сейчас добраться до номера, поспать и отдохнуть, а тут эта неугомонная принцесса. «При всём уважении, ваше императорское высочество, но я не хочу разговаривать на эти темы и отвечать на ваши вопросы». «Как это ты не хочешь? Я же цесаревна, ты обязан!» обиженно надула губки Ольга. хрена я вам не обязан», — покачал головой я, но всё-таки решил проявить немного уважения. «Извините за хрена но посыл вы поняли». «Слышь, Гермес, а давай высадим этих борзых и пусть пешком до дома идут», — сложила руки на груди Ольга, обращаясь к водителю. «Как прикажете», — сказал тот и начал тормозить. «Я же просто пожал плечами». «Призрак, большой на выход. Поезд дальше не идёт. Машинист нас дальше не везёт». Ольга внезапно хлопнула Гермеса по плечу. — Ладно, не останавливаемся. Едем дальше. Я просто покачал головой, не убирая с лица улыбку. — Что ты лыбишься, Галактионов? — раздражённо сказала Ольга. — Чё ты такой борзый? Кто тебя вообще воспитывал? — Я бы сказал, что мама и папа, но нет, были у меня воспитатели. Задумчиво почесал затылок я, вспомнив тех, кто обучал меня в крепости охотников. — Достойные ребята. Вот что я могу сказать. — А в какой стране? — тут же навострила ушки Ольга. «Сесаревна, вы опять...» «Не расположен я к разговору при всём уважении». «Ну, я так не играю», — опять переключилась на обиженную девочку мощный универсал, а по совместительству прямая наследница Российской империи. «А если я прикажу Аресу взять тебя за ноги, высунуть из окна и немножко потрясти?» — задумчиво проговорила она. Рядом хрюкнул Арес. «Я не понял, то ли от предвкушения, то ли от удивления». «Ну, если у него руки лишние, то пусть попробует», — пожал плечами я. «Слышь, барон, не быкуй!» А сейчас, Арес, напрягся. «Да я и не быкую, что ты!» «Я говорю чистую правду!» «Только попробуй ко мне прикоснуться!» Этот цирк мне начал надоедать. «Нет, царевна девушка забавная, я бы с удовольствием пообщался с ней в неформальной обстановке. Вот только сейчас для этого был совсем неподходящий момент». «Ладно, Арес, не отрывай ему ноги пока», радушно улыбнулась Ольга. «Это шутка была, ты что, не понял?» «Прекрасно понял», — хмыкнул я. поэтому тоже пошутил по поводу твоей руки, здоровяк». Я пристально посмотрел в глаза, но в конце концов не удержался и добавил. «Но это не точно». Впереди весело заржал Гермес. "Это ты знаешь, барон, ты мне уже нравишься, как минимум потому, что достаёшь эту гору мяса. Но попрошу заметить, я не одобряю отказа от сотрудничества с цесаревной». «Так я не отказываюсь», — покачал головой я. «Просто не хочу». «А почему ты не хочешь?» — склонила голову набок заинтересованная царевна. Ответ «не хочу» сам по себе самодостаточный, терпели его, как ребёнку объяснил я. И он не требует никаких пояснений. «Какой-то ты слишком умный, Галктеонов», подозрительно прищурилась царевна «для своих восемнадцати лет». «Гены, видать, хорошие», — хмыкнул я и тут же поправился. А тех родителей, которых я не помню». «Ну-ну». Машина затормозила, и Ольга повернулась к Гермесу. «Ты чего тормозишь?» «Так приехали», — кивнул он на блокпост, где стояли вперемешку сыны Вселада, и мои гвардейцы, перегораживающие въезд в квартал Истов». «Ладно, Галатионов, разговор не окончен», — снова надуло губки цесаревна. «Можете выметаться». «На выход», — кивнул я Банши и признаку. Отворил двери, собрался выходить вперёд, как меня за плечо схватила цепкая ручка цесаревны. «Слышь, Галатионов?» «Да, ваше императорское высочество», — устало улыбнулся я. «А ты не хочешь провести со мной спарринг в полную силу?» Я представил себе эту картинку, И улыбка сама по себе вылезла на моё лицо. «Совсем вы себя не бережёте, ваше императорское высочество», — представил я, что с ней будет, если буду сражаться в полную силу. «Впрочем, и с городом также все всё будет не в порядке. Очень сильно не в порядке. Оно мне надо?» Где-то в окрестностях столицы. «И ты мне только сейчас это говоришь?» Герцог Аборин неприязненно посмотрел на графа Брикоткина. «То есть это была тупая ловушка? Ловля на живца?» На этого дурного барона императрица поймала экзекуторов и уничтожила их, и в бой вступила сама цицеревна? Да как такое можно было пропустить-то?» Граф, служащий в имперской канцелярии, покачал головой. Канцелярия была не в курсе. Похоже, что после последнего инцидента веры им нет. Императрица все провернула через службу безопасности. «А кто у нас в службе безопасности, напомни?» «А уже никого», — вступил в диалог финансист. «Как только с пенсии выдернули старого сторожого пса империи, Так он мгновенно всех кротов и зачистил. «И как вы это допустили?» — возмутился герцог, на что увидел удивленный взгляд Брикоткина. «Я повторяюсь, я говорю про герцога Болгонцева. Его невозможно ни подкупить, ни запугать. Его можно только убить. И почему он до сих пор не мертв?» Если бы мог, то Брикоткин изобразил бы фейспалм. Но в просто покачал головой и сказал «Это невозможно». Герцог и сам понял, что его понесло. Ликвидировать главу службы безопасности империи — это тебе не коммерса утопить или бандита повесить. Да слишком уж всё это не нравилось ему. Да. Видимо, у императрицы действительно серьёзные намерения, раз она отправила свою дочку людей убивать. Ей же противопоказано. Снова будет в лечебнице слюни пускать. Без понятия. Но сейчас она живая и здоровая. Почему это? — удивился герцог. Да потому что экзекуторов убила не она. ответил боевик Зарубов. «А, я сладкая парочка постаралась?» «И снова нет. Судя по всему, это Галактионов постарался. До нашего офиса они не дошли. Камеры даже с полным приближением и ночным видением всей картины не показали. Но ясно было одно. Цесаревна и ее телохранители из машины даже не выходили. С экзекуторами справился Галактионов. Да и в Телеге было видно еще два человека, которых мы вообще идентифицировать не смогли». Герцог примерно с минуту лупал глазами, пытаясь переварить информацию. «Вы нормальные!» — вышел он на себя. «Абсолютный герцог». «Вы только что мне сказали, что барон в одиночку?» Тут он поправился. «Но кроме этих двух непонятных, раскатал десятку экзекуторов?» Тут он внезапно задачился. «Но если те двое неизвестных, Пушкин и Алексеев, два последних Абсолюта Империи, то всё возможно. Но откуда они здесь?» «Это маловероятно. Хотя, как сказал, идентифицировать личности тех двоих не удалось». Битва проходила слишком далеко. Восьмерых из десяти уничтожил Галтионов лично. У нас и записи остались, можем показать». «Так с этого и надо было начинать!» — стукнул кулаком по столу Аборин. «Рубайте!» Но помощник врубил. Герцог смурнел с каждой секундой, наблюдая, как в конце Галтионов аккуратно вытер меч от рук последнего противника и отошел подальше, где переговорил с двумя своими людьми. Герцог был темнее тучи. На видео плохо, но было видно, что Галактионов скинул на плечо тело какого-то экзиткутера и неспешно пошёл к джипу. А двойка его бойцов быстренько побежала мародёрить тела убийц. Этих наёмников герцог видел лично, и он примерно представлял, сколько стоило каждая цацка и каждое оружие в их снаряжении. Похоже, прямо сейчас Галактионов стал богаче на пару миллионов. Плюс-минус, конечно. Непонятно, что там выжило в этой битве. «Одна из них — баба!» — нежно для себя сказал герцог. «Скорее всего», — подтвердил помощник. И «Я предполагаю, что раз потащили тело, то он жив, а раз это тело было в задних рядах, то это либо мозгокрут, либо корпус, и почему-то мне кажется, что лекаря они прибили первым». Он поставил на паузу и поднял голову. «Ну что, господа, кажется, у нас проблемы. На нас обратила внимание императрица и натравила на нас этого отмороженного барона». Отсюда задачки, как прибить топ барона, который напоминает мне неучтонного черта абсолюта, при этом сохранить отношения с императорским двором и, что более важно, сохранить свои активы в империи. «Возможно, стоит рассмотреть наш временный выезд из империи?» — осторожно спросил финансист Полозов, у которого внутренняя чуйка просто разрывалась. Для себя он понял, что даже если не поедут все, лично он точно уедет под каким-нибудь благовидным предлогом. Ему как раз нужно проверить желудок. Съездят он в Германию, а ещё лучше в Америку, подальше и безопаснее». Герцог обвёл глазами своих молчащих партнёров и покачал головой. «Пришло время что-то ответить Распутину. Не люблю этого ублюдка, но мне кажется, что он не любит Галактионова намного больше. Оба Вербицких же к нему приметнулись, верно?» «Верно», — ответил помощник. «Вот только сомневаюсь, что Китаю сейчас есть дело до чего-то, кроме своей северной территории». Но наше дело предложить, их дело отказаться. Свяжите меня с Распутиным и молитесь, чтобы он взял барона на себя. Иначе решать это всё придётся нам. Но как нам? Сначала отправитесь решать вы, а я посмотрю на это в сторонке». Сидящий рядом финансист судорожно схватился за желудок. «Возможно, это психосоматика, но у него скрутило желудок так, что в аэропорт на рейс в Америку он, пожалуй, побежит уже сегодня». Никогда не любил ремесло палача, хоть иногда ранее обращался к этому неуважаемому ремеслу. Дело в том, что штатных палачей у нас не было. Но каждый охотник при желании мог достать любую информацию. Так же было и с этим ментатом, которого звали Мозгокрут. Всё так хорошо начиналось. Он рассказал мне про своих заказчиков. Вот когда их имена, как уважаемых ареста империи, фигурирули в интернете, найти их официальные юридические адреса проблем не было. А вот вытащить всю эту грязь, что мне было нужно, чтобы использовать в качестве доказательств или обвинений, вот тут пошла накладка. Мозгокрут, как звали этого ментата, запустил у себя в башке режим самоуничтожения. Он попросту стал выжигать себе мозг и сделал это так быстро, что, когда я среагировал, передо мной сидел просто пускающий слюни старикан. Я выругался и отпустил контроль. Самоуничтожение завершилось, и избитый чувак передо мной спустил дух. Рядом буркнул призрак, который находился всё это время со мной. «Собаки, собачья смерть!» И сплюнул на пол, брезгливо поморщившись. «Когда-нибудь я попрошу тебе рассказать все свои тайны и достать всех скелетов из шкафов», — посмотрел я на своего бойца. «Когда-нибудь я сам всё расскажу», — сказал он. «Будь уверен, как только созрею для этого. Но это...» — он кинул на толстого старика, который выглядел сейчас вполне безобидно. «Поверь». — Это один из лучших твоих поступков в этом мире. — Убить старикана, — уточнил я. — И про него я тебе тоже когда-нибудь расскажу, попозже. — Поверь, друг мой, — он хлопнул мне по плечу. — Мы сегодня сделали великое дело. Он развернулся и пошёл наверх. Я же хмыкнул, помыл руки и пошёл кверху. — Ух ты! Ого! Ух ты! Сначала я не понял, что за звуки раздаются из комнаты. Голос был точно волка. Он что, решил пошалить? и вызвал какую-нибудь изобретательную жрицу любви? Я на цыпочках подошел и приоткрыл дверь. А нет, показалось. Волк сидел и сортировал кучу снаряги, что призрак и притащили от экзекуторов, и просто свалили кучей. «Мне кажется, мой лысый друг, или ты прямо сейчас получаешь неземное наслаждение?» — поинтересовался я, глядя на трясущиеся руки волка. Тот поднял на меня большие глаза, которые лучили счастьем, как у ребенка, что разбирает подарки на день рождения. дурак ты сашка и шутки у тебя дурацкие беззлобно сказал он ты только посмотри артефакт абсолютной защиты при угрозе создает защитное поле которое полностью нивелирует любой дар тут волк сбился и посмотрел на меня потом на окровавленную броню на которую висел этот артефакт и сокрушенно покачал головой наверное бракованный попался он замахнулся и собрался кинуть его в мусорку стоящую в дальнем углу я перехватил руку не не нормальный не бракованный «Так почему же он пропустил удар?» — удивлённо уставился на меня волк. Я улыбнулся и уже был открыл рот устроить ему краткую лекцию, как можно локально обезредить мешающий артефакт, но потом понял, что, во-первых, он не владеет нужной техникой, во-вторых, это долго, а в-третьих, я хочу спать. Поэтому, раз я всё равно открыл рот, я просто широко зевнул, в последний момент, как учила меня Анна, прикрыл рот рукой и похлопал волка по плечу. «Просто повезло мне, дружище, просто повезло!» Когда я выходил наружу, я услышал сзади добродушный смешок. «Всем бы такое везение, как у тебя!» Я задержался в дверях, а затем убернулся. «Но пока что у вас есть я, у вас будет мое везение. Так что меня нужно холить и леять. Я пошел спать. Пожалуйста, не кантовать, при пожаре выносить первым». «В каком таком пожаре?» — удивился волк. Я просто заржал и махнул руками. Кажется, мне снова предстоит два-три дня беспробудного сна. Могу ли я себе это позволить? Не уверен. Но часа четыре до рассвета у меня никто не отнимет. Я отдал мысленный приказ, и одноглазый крыс, сидящий на высокой крыше, торжественно махнул головой и поднял руки вверх. Прямо у него над головой из воздуха стали появляться летучие мыши и разнообразные птички, которые разлетались во все стороны. А под его ногами проявились его мелкие собратья и проникли в коллекторы. чтобы точно также мониторить подземные подходы к кварталу истов. Зачем мне тратить много денег на технические приблуды, чтобы создавать охранно-тревожные сети, если у меня есть Один, который точно так же может обнаружить приближающегося врага? Только в отличие от сигнализации, которая начнет бестолково орать, он просто призовет еще кого-нибудь, и все отторженцы будут уничтожены. А в связке с вездесущим шныркой это вообще имба. Какие милые у меня питомцы. С этими мыслями после душа я закрыл глаза и отрубился.